Глава 26. «Утром встаешь по первому сигналу. Никто тут с тобой нянчиться не будет. Себя и одежду содержишь в чистоте. Каждый день перед зарядкой проверка», — по дороге наставляла Антонина Сергеевна, мой очередной куратор. «Мне плевать, как ты будешь учиться. Главная дисциплина. В противном случае не обижайся». «Не обижаться на что?» простодушно уточнил я, хлопая глазками. «На то, что с тобой произойдет, если будешь создавать проблемы», процедила холодным тоном женщина. «А что произойдет-то?» Остановившись, куратор внимательно оглядела меня сквозь линзы своих очков, пытаясь уловить иронию во взгляде или словах. «Тупой? Хотя...» Судя по тому, что ты не тянул элементарную программу второго класса у потенциала, так и есть. Эта тетка мне не понравилась сразу. Слишком уж в ней много желчи и зла. Впрочем, спорить и задавать глупые вопросы я ей больше не стал, предпочитая просто игнорировать то, что она брюзжала сбоку от меня. Ты хорошо меня понял? А? Слышал, что я тебе сейчас сказала. Назойливо повторила куратор. «Если честно, то нет», спокойно, без вызова в голосе заметил я. Антонина Сергеевна же напротив потихоньку закипала, что без задержек отражалось на ее лице. «Издеваешься?» «Нисколько. Если повторите, то я обязательно все запомню», безэмоционально ответил прожигающий меня взглядом женщине, осматриваясь вокруг. «Считай, что ты напросился», – сухо бросила она в ответ. «Общежитие при этой школе было несколько меньше того, где я жил до этого. Куратор провела меня на второй этаж и указала комнату, в которой я буду жить. Собственно, именно в ней мы сейчас и находились. Я раскладывал свои вещи, а она, напоминая нашу Мегеру, ненавидящим взглядом изучала меня со стороны». Впрочем, к такому особому отношению мне было не привыкать, поэтому я, не обращая на женщину никакого внимания, спокойно занимался своими делами. Быстрее давай! Недовольно бросила куратор, поглядывая на часы и явно не зная, к чему можно придраться. Знакомство с классом я постарался предельно минимизировать. Представился, когда попросили, махнул ручкой и присел на свободное место. Смысл сближаться и рассказывать о себе, если я здесь ненадолго? Так еще и делу можно навредить, если сболтну лишнего. Оглядев ребят, я немного удивился, что на почти три десятка человек здесь было всего две лавочки. Чем это объясняется, решил разобраться позже, не желая забивать голову лишними мыслями. Оставшиеся два урока прошли довольно быстро и скучно. Дети что-то писали, считали и не забывали изучающе поглядывать на меня. Я же, совершенно не стесняясь, гонял балду. Легенда, как говорится, позволяла. Меня ведь именно за плохую успеваемость и перевели сюда. Это, как выяснилось, была вполне себе нормальная практика в тех редких случаях, когда одаренный отказывался нормально учиться». Почему, я говорю, отказывался? Да потому, что одаренные дети по определению развивались быстрее обычных, и учеба редко кому из нас могла даваться с трудом. А вот бунты личности в силу характера или иных обстоятельств, выражающиеся в отсутствии стремления к учебе и бойкотированию общего расписания, периодически случались. Тогда таких трудных детей и отправляли получить вдохновение в одноименную школу. Не детская колония, конечно, но подход к работе здесь разительно отличался, впрочем, как и контингент. Согласно расписанию, пока мало чем отличавшемуся от прошлой школы, после уроков нас привели на обед в столовую. Местная кухня сердце мое завоевать не смогла, но в целом все было съедобно. А вот помещение после того шикарного зала, в котором я ел еще вчера, навевало уныние. Все было скромно, дешево и аскетично. Наверное, это называется зажрался. Несмотря на то, что компот был не очень вкусный, я бы даже сказал пресный, пить его было можно. Никакой отравы, кроме моего настроения, за такое издевательство над вкусовыми рецепторами не было и в помине. Судя по тому, что я вижу, отдавать своего ребенка в такую школу ни один аристократ бы не стал. Только разве что в случае крайней бедности, когда кроме имени ничего и не осталось. Антонина Сергеевна, кстати, периодически сверлила меня взглядом и явно была не намерена оставлять утреннюю ситуацию без последствий. Ну а мне было крайне интересно узнать, какие методы борьбы тут используют против самых проблемных детей. «Нет». Будь она доброй и приятной женщиной, я ни за что бы не пытался ее провоцировать и оставался бы исключительно паенькой. Но эта тетка являлась объективно далеко не самым приятным человеком, поэтому отыгрывать дурака и раздражать ее своей простотой мне не было стыдно, а напротив даже немного весело. Пс! Привлек я внимание сидевших за столом. А эта Мигера всегда не в духе или только сегодня. Абсолютное большинство мой вопрос просто проигнорировали. Но нашелся и тот, кто был посмелее. Сидевший сбоку парнишка слегка на меня покосился, а затем, взяв стакан в руки и делая вид, что пьет, негромко ответил. «Ты еще ее сменщицу не видел. И советую не болтать». Оно и видно. Дисциплина вокруг была довольно хорошая. Все молча ели. Не вертелись и не галдели, что довольно трудно осуществить при таком стечении народа. Поморщившись, а затем очередной раз улыбнувшись куратору, которая чуть ли не со старта нашего знакомства источала черную дымку, я, как окружающий, окружающие, поднялся с места и направился в сторону специального окошка, куда все сдают подносы с грязной посудой. Удивляться тому, что на кухне в качестве посудомоек работают дети, я не стал. Очевидно, это была одна из форм наказаний провинившихся. Вот сюда бы мне и попасть. После обеда нас повели на занятия по развитию удара, где в большом спортивном зале уже ожидали целых пять инструкторов. Примечательно здесь то, что в отличие от той школы, где я находился ранее, на занятия пришел весь класс. «Да и жили мы все на одном этаже, и, соответственно, все перемещения по школе были в одном составе». «Так, новенький, топай сюда, проверим тебя», произнес один из мужчин, пока остальные дети разбредались по группам, исходя из уровня своего развития. Это был человек среднего роста, с широкими плечами и небольшим животом. Легкая седина на коротких и темных волосах выдавала в нем мужчину в годах, но по лицу этого было особо и не сказать. «Здравствуйте, дядя-инструктор!» «Владимир Филиппович я!» – буркнул мужчина. «Дядя Вова?» «Владимир Филиппович!» – отрезал он и строго посмотрел на меня. Отвечать я не стал, лишь молча качнул головой. Инструкторы, в отличие от куратора, черной дымкой не светились, поэтому и я лишне себе позволять не стал. «Подними его как можно выше и покрути, если сможешь», – поставил он передо мной спичечный коробок. Ну, я и поднял. Высоко над головой и даже покрутил, стоя при этом на носочках. Большинство ребят вокруг с любопытством наблюдали за этим тестом. Всем было интересно, что я умею и что из себя представляю. «Так и запишем. В развитии отстает». Вздохнул инструктор, устало качнув головой. С помощью телекина за подними. А, -а, -а, а. Ну да, шутка так себе, конечно, на два балла. Ну хоть какое-то развлечение. Спичечный коробок взмыл к потолку едва ли не со скоростью пули, после чего также стремительно опустился на уровень глаз инструктора и стал крутиться перед ним по небольшой орбите и вдобавок еще и вокруг собственной оси. «Ладно, можешь звать меня дядя Вова», — поджав нижнюю губу и довольно кивнув, произнес инструктор. «Даже удивительно, что тебя из потенциала выперли. Твоя группа вон та». Молча кивнув и улыбнувшись Владимиру Филипповичу, я последовал в указанном направлении. «О, в коем-то веке у нас пополнение», — улыбнулся инструктор, полукольцом вокруг которого сидели дети. Имя. Этот был не в пример своему старшему коллеге подтянутый без какого-либо намека на полноту. Светлые волосы и открытое лицо, а также оценивающий взгляд голубых глаз. «Иван, Степочкин я». «Садись давай, Степочкин. Указав мне на свободное пространство, недалеко от себя произнес мужчина. «Я Николай Саныч. Тот, кто из вас засранцев, тут людей делает». Улыбнувшись такому подходу, я присел на указанное место и принялся слушать тренера. Слушать особо было нечего, точнее, к инструктору претензий не было, но лично мне быстро стало скучно. Всю эту информацию о том, как правильно дышать, смотреть и думать, я уже не раз слышал. В конечном счете Николай Саныч дал нам задание и велел выполнять. Сам же поднялся на ноги и принялся ходить между рядами и наблюдать за работой. Задание было, кстати, довольно интересное. Вся та же история со спичками, только в профиль. Для начала нужно было без помощи рук открыть коробочек, затем вытащить спички из него, поднимая все разом или сколько сможешь. А вот следом Николай Александрович попросил сделать в воздухе перед своим лицом произвольную фигуру. От банального квадрата или пусть даже треугольника из трех спичек до того, на что хватит фантазии и сил. Передо мной красовался фасад двухэтажного дома с окнами, дверями и даже небольшой лестницей со ступеньками. Попотеть, конечно, пришлось изрядно, да и времени уйма ушла, но результат того стоил. Для начала я попросил еще один спичечный коробок, после чего высыпал перед собой содержимое обоих и принялся их массово ломать напополам. Дело, кстати, тоже нелегкое, пока не приноровишься и вот из полученного объема начал уже чертить свой фасад. Финальным штрихом стал один из пустых коробков, установленных мной под заготовленный для него проем. «Ну, с точки зрения инженерной мысли, тут, конечно, есть пара грехов», улыбнулся Николай Саныч, махнув рукой другому инструктору, подзывая того к себе. «Но мое задание ты выполнил на 10 из десяти» пытаясь сдвинуть находящиеся под моим контролем спички с места, произнес инструктор. «Смотри, Вова, что творит!» «Однако...» — почесав репу, бросил подошедший Владимир Филиппович. «Почему, говоришь, тебя с той школы выперли?» «Вы же знаете...» — опустил взгляд в пол, и следом же, уронив все спички расстроенно, ответил «Я...» «При наличии таких природных талантов только за плохую учебу оттуда точно не выперли бы». Присаживаясь напротив и бегло пересчитывая количество спиченок, произнес главный инструктор. «Расскажи, что ты там натворил?» По-свойски улыбаясь и оглядывая меня с ног до головы, спросил Николай Саныч. «Ну, там было несколько случаев. Даже так? И каких же? Булочки в столовой воровал?» Иронично предположил собеседник. «Эм, не совсем». «Ну, тогда я весь во внимании». Продолжая улыбаться и с нескрываемым любопытством меня оглядывать, произнес старший инструктор. «В общем, так вышло, что я нянечку в стенку впечатал разок». Опустив глаза и надув щеки, стал рассказывать я. «И что? Сразу перевели? Без воспитательных бесед и предупреждений?» «Ну, там еще один случай был». Отметив, что окружающие заинтересовались, а это кроме инструкторов еще пятеро мальчишек, я продолжил. С ребятами дрался и одного охранника о стену шваркнул. Пару десятков раз. «А, ну если так...» Вновь почесал затылок главный инструктор. «Да он сам был виноват!» Неподдельно искренне воскликнул я. «Ну и персонажа нам с тобой подбросили, Колян!» Хлопнув сдерживающего улыбку инструктора по плечу, бросил Владимир Филиппович и направился назад к своему столу, прежде бросив. «Надеюсь, слепим из тебя настоящего воина!»